Песня закончилась, но у голоса на пластинке было еще много таких, для тех, кто умел слушать. И Кузнечик слушал, пока гибон не сменил пластинку на другую, с другим голосом, не умевшим заставить себя узнать. Love love you, baby. Love love you, baby. Головы старших закачались, пальцы забегали, мусоли стаканой наполняя пепельницы.